Глава 46 Очнулся саблин от мороза. Его вели басово по снегу. Двое вели под руки, третий подталкивал сзади. Они шли по улице. Саблин видел над головой синее небо и редкие звезды. Большие каменные дома стояли темные. Под ногами резко белел снег. Перед самым лицом торчали его руки. Но саблин не узнавал их. Чёрные пальцы были растопырены и горели жгучей болью. Но странным образом Саблину не казалось удивительным, что его вели под руки Басова в одном белье по снегу улицы ночью. Он шел по своей улице Гоголя. Самые странные и нелепые мысли были в его голове. «Так можно простудиться», — подумал он. «Без пальто зимою. Кожа на руках никогда не вырастет. Руки, вероятно, придется отнять. К чему?» Меня ведут на казнь. И простуда, и руки будут ничто перед смертью». И все-таки не мог представить себе смерти, то есть того, что ничего не будет. По этой же улице увозили веру. Был тогда солнечный день, и пахло ельником, которым была посыпана торцовая мостовая. Он шел за гробом, и перед самым лицом его был громадный венок с белыми лилиями и розами, присланный императрицей. На нем была белая и черная ленты. Ветер играл этими лентами. Рядом с ним шел Коля в черном мундире и каски с белым султаном. По другую сторону — Таня в траурном платье. Оба плакали. Саблин не плакал. По этой же улице он ехал на парных санях с рысаками под сеткой, с верой слушать цыган. Мороз славно щипал за нос и за уши. Тогда и мороз, и снег были другие. Были люди. Где они? Из сотен родных и знакомых лиц мелькнул перед ним на минуту пестрецов, и тот незнакомый и чужой. Боже, боже. Вот и жизнь кончена, и никто не знает. Паша глядела любопытными глазами и ненавидела его. Та самая Паша, которая тогда, когда он первый раз приехал с войны домой, смотрела на него глазами, готовые отдаться женщине. И муки его, и смерть ни к чему. Никто не узнает и не увидит. Вероятно, у него был жар. Он не вполне отчетливо соображал, что с ним делалось, и временами совсем не чувствовал острой боли в руках. Вошли в ворота, а во дворе шумело два грузовых автомобиля, и от их тяжелого ворчания было больно в ушах. Ноги подкашивались. По скользкой грязной лестнице спускались в какой-то подвал. Мутно горели маленькие электрические лампочки, висевшие с потолка. Был отвратительный запах гниющей крови, и лежали тела людей в грязном белье. Глухо стучали выстрелы. Человек в коже подошел к Саблину. «Поставьте», — сказал он. Саблина поставили у стенки. Он был так слаб, что прислонился спиной к кирпичам стены. Стена неприятно холодила сквозь белье. Моментами Саблин уже ничего не понимал. Человек в черном с фуражкой на затылке подошел к нему. Красная звезда была насмятой, сбитой на затылок фуражки. Движения его были вялые, он точно устал от тяжелой работы и тяжело дышал. Глаза горели больным лихорадочным блеском, молодое безусое лицо было бледно. — Эге, как обработали! — сказал он. — Белогвардеец! — Саблин отчетливо услышал это слово. Оно понравилось ему. — Сами прикончите, товарищ! — сказал человек в черном. «Устал смертельно. Сегодня никакой эмоций. Все офицеры. Никто не умолял, не ползал на коленях. Никто не боялся. Скучно». Саблину стало приятно слышать это. «Никто не умолял, не ползал на коленях. Офицеры. И я офицер», — подумал он, поднял голову и вытянулся. Лицо Маруси показалось перед ним. Но Саблин понял, что это лицо Коржикова и придал глазам свое холодное спокойное выражение. «А умеют умирать саблины», — сказал Коржиков, и саблин почувствовал холодное прикосновение дула револьвера к своему виску. За стеною глухо урчали и шумели грузовые автомобили. Вся яркая жизнь сосредоточилась в маленьком полутемном сарае, где пахло гниющей кровью. Серые кирпичи холодили спину, и босые ноги вязли в кровавой слизи. Кругом лежали трупы. У стен толпились красноармейцы с ружьями и два человека в кожаных костюмах похаживали хозяевами среди этого хаоса. «Это Россия», — подумал Саблин. Это была его последняя мысль. На рассвете зимнего дня красноармейцы по наряду нагружали трупы казненных на грузовые автомобили во дворе Чрезвычайной комиссии. Они выносили за ноги и за головы обнаженных покойников и клали их в автомобиль. Кровь текла и падала на грязный снег. А ведь это генерал Саблин, сказал рослый красивый солдат, принимая на платформу окровавленный труп в белье. А вы знали его? Спросил подававший. Да еще бы. Сердечный барин хороший, храбрый офицер был. Он нас в атаку на германскую батарею водил. Ободрали как. Гляньте, товарищ, с рук кожи содрано. На, да, обработали. А жаль. Душевный барин был. Нончибар нет, сказал сурово первый. Ча не знаете, где находитесь. Сами еще к стенке попадете. Солдат вздохнул и замолчал.